39. План Подойдя к резиденции Леньха Атина, Дзиюньха увидела, что снаружи собрались в кружок старейшины, обратив мрачные лица в сторону кабинета, откуда доносился шквал обвинений. Вы проигнорировали наши требования и самовольно сожгли тело правителя. Молодой господин, вы что-то скрываете. Ззионьха приподняла брови. Оказывается, пока парочка старейшин предлагала ей пост правителя, другая группа направилась к линьхаацину. Девушка протиснулась сквозь толпу старожилов и размашистым шагом вошла в покое линьхаацина. Завидев, кто идет, старики посторонились, прикидывая в уме, что означает появление Дзи-Юньхэ. Стоило ей войти, как в комнате повисла тишина. Леньхаацин посмотрел на сестру. Осыпанный градом обвинений, молодой господин выглядел не лучшим образом. Он крепко сжимал кисть, под кончиком которой по бумаге растеклась огромная клякса. В его глазах, обращенных к сестре, читалась насмешка и немой вопрос. «Тоже пришла требовать моей отставки?» Дзи не отводя взгляда и не тратя лишних слов, сложила руки и склонилась в почтительном поклоне. «Правитель?» Линь растерялся, как и все присутствующие. Дзи Юньхэ обратилась к нему как к полноправному правителю, а не молодому наследнику. Она прямо и открыто, на виду у всех, обозначила свою позицию, выразив преданность Линь Кто-то из старейшин запротестовал. «Церемония вступления в должность еще не проведена. Верховный страж, вы нарушаете этикет, используя такое обращение». «А что не нарушает этикет?» Дзи Юньхэ в упор уставилась на старика, посмевшего подать голос. «Если назвать правителем вас, это нарушит этикет?» Старик переменился в лице. Девушка с улыбкой продолжила. Накануне визита принцессы правитель тяжело заболел. Принцессу от его имени встречали молодой господин Ия. После отъезда ее высочества правитель скончался, и наследник известен. «К чему ждать церемонии вступления на трон? Разве не очевидно, что она состоится рано или поздно? Почему я не могу обращаться к наследнику как к правителю?» «Но...» Первый старец запнулся, но следом тут же выступил другой. «Нам неизвестна вся правда о кончине правителя. В вопросах престола наследия нельзя принимать скоропалительных решений. Если вам неизвестна вся правда...» Разве не следует незамедлительно возвести на престол нового правителя, чтобы он провел тщательное расследование? Неужели вы думаете, что наследник, как сын покойного, не разделяет вашей скорби? Кто лучше него сможет выяснить все обстоятельства смерти? Или вы намеренно мешаете ему, потому что замышляете заговор? Все оторопели от подобных слов. Старейшины обменялись беспомощными взглядами. Никто не решался высказаться. Не зная, что возразить Дзи Юньхэ и что еще предпринять, старики после короткого молчания удалились, раздраженно взмахнув рукавами. Вскоре в комнате леньха отсина остался лишь он сам до да Дзи Юньхэ. Девушка закрыла дверь в покое, придвинула к столу скамейку, села напротив лень Хатсина и улыбнулась. Не зря я столько лет упражнялась в красноречии. Полезный навык, не правда ли? Глядя на улыбку Цзиюньхэ, лень Хасин внезапно вспомнил маленькую девочку, которая беспечно хохотала среди моря цветов. Он дарил сестренке цветочные венки, а та надевала их и спрашивала: Братец Хатин, я красивая! От воспоминаний лицо Лень Хасина смягчилось. Правда, твое красноречие впечатляет, но он ненадолго умолк. Отчего эта страж так добра сегодня? «Я вовсе не добра. Я помогла тебе, чтобы ты помог мне, правитель», — открыто призналась Дзиюньхе. Юньхэ. Линь положил кисти, смело испорченную кляксой бумагу в комок. «Я не могу отпустить Тритона. Ты видела, как на него смотрела принцесса Шуньде». При упоминании принцессы улыбка исчезла с лица Дзи «Если он сбежит, долину сотрут с лица земли вместе с жителями». Леньха Ацин поднял голову, глядя на сестру снизу вверх. «Все эти люди, и я вместе с ними, сделали мало хорошего. Но умирать я не хочу, они тоже не заслужили такой участи». «Я не прошу тебя освободить Тритона», — ответил Адзи Юньхэ. «Я хочу, чтобы ты мне помог». «Чем помог?» «Я хочу, чтобы ты, как правитель, приказал мне сопроводить Тритона в столицу». Лень приподнял брови. «Что ты задумала?» «Тритон упрям. Он считает меня своим другом. Поэтому если выпустить его на свободу прямо сейчас, он не уйдет. «Вот как? Не веришь? Ты видел, как он был силён, когда его доставили в долину. Ты рассёк ему хвост, и он немного ослаб. Но неужели ты думаешь, что он не смог бы сбежать, если бы постарался?» Лень молчал. Дзи беспомощно рассмеялась и покачала головой. «Да чего же глуп этот Тритон? И какую же глупость ты хочешь совершить ради него? Я хочу его обмануть. Скажу, что принцесса Шуньде приказала мне доставить его в столицу. Он мне не откажет. И тогда я вывезу его за пределы долины. Хочешь вывести его и бежать? Думаешь, ваш побег не навредит долине? Нет». Я хочу, чтобы ты запросил у императора конвой для сопровождения Тритона и назначил меня главой охраны. До столицы полтора дня пути. Мы покинем долину, и когда наступит ночь, я закрою Тритона одного в лагерном шатре. Я хочу, чтобы ты явился в назначенное время в лагерь и кое-что рассказал Тритону. Что рассказал? Ты объявишь ему, что все мои слова и поступки с самого начала были частью плана что я притворялась, что моя искренность — фальшивка, что мне всего лишь нужно было доставить его в столицу, что своим поведением во время визита принцессы я пыталась добиться его сострадания, выставив себя жертвой. Я хочу, чтобы ты был убедителен. Пока Цзи Юньхэ излагала свой план, ее лицо прояснялось. Она радовалась, что наконец-то придумала прекрасный способ вынудить Тритона бежать. Эта рыба больше всего на свете ненавидит ложь. В условленное время ты откроешь клетку, освободишь его и вернешься в долину. Принцесса Шуньде выдвинет обвинение, двор проведет расследование. Ты выдашь меня, потому что за сопровождение Тритона отвечала я. Меня доставят в столицу под императорским конвоем. Гнев принцессы, возможно, затронет долину, но умру только я. Закончив свою речь, Юньха расплылась в довольной улыбке. Ну как тебе? Леньхадин помрачнил еще больше. Хочешь умереть? А ты нашел противоядие? ответила Дзи Юньха вопросом на вопрос. Леньхацин молчал. Мне осталось жить всего лишь месяц. Девушка непринужденно откинулась на спинку скамейки. По ее беспечной, ленивой позе нельзя было догадаться, что она говорила о близкой смерти. Наоборот, она словно заявляла: "Видишь, скоро я обрету истинную свободу". Именно этот Цзи Юньхэ и хотела сказать Линхаоцину. Вместо того, чтобы торчать здесь, мозоля тебе и старцам глаза, не лучше ли провести один день на свободе, за пределами долины? Пусть скоро от меня останется горстка праха, зато я буду знать, что прожила свою жизнь не напрасно. Когда придет время, Лень хаотин получит желаемое, Чан-и вернется в море, а она? она смело посмотрит в лицо своей судьбе.